Екатерина Богданова. Загадка для дракона или обыграть судьбу. Пролог. Это был твой выбор, Ида. Привыкай к полумраку. Ты проведешь в этом подвале остаток жизни. Кстати, не советую обращаться или использовать магию. В стенах полно разных рун. Кто знает, как они отреагируют. И дверь захлопнулась с оглушительным грохотом погружая подвальную комнатушку в темноту. Я встала с холодного каменного пола, на который меня швырнул ненавистный муж, подбежала к двери и начала колотить по ней кулаками. «Келл, не смей! Меня будут искать!» — закричала в отчаянии. По ту сторону послышался надменный смешок. «Никто и не вспомнит о тебе, дорогая. Ты сама сожгла все мосты, отказавшись от семьи и наследства ради меня. «Забыла?» — спросил Кэлиан, приоткрыв маленькое оконце в двери. «И вот чем ты мне за это отплатил!» — с горечью произнесла я, обхватив себя за плечи. «Десять лет, Кэлиан, Неужели десять лет брака для тебя ничего не значит?» «Если бы не значили, я бы поступил иначе», — сухо ответил муж. «Ты по-своему дорога мне, поэтому я сохраню тебе жизнь, Дарина. «Просто отпусти!» — возмолилась я. «И опозорить свое имя разводом? Обо мне и так уже судачит. За десять лет ты так и не подарила мне наследника. Пусть уж лучше все думают, что ты была больна и умерла. К тому же Рияна беременна. Мы должны пожениться как можно быстрее, а развод займет слишком много времени. Ты же понимаешь, я не могу допустить, чтобы мой наследник родился вне брака» и оконце с лязгом закрылось. А я медленно подошла к узкой, но застеленной чистыми простынями кровати, и села. Хотя бы в этом мне супруг не отказал. Но я не удивилась бы и прелому тюфику на полу. Как так вышло? В какой момент наш брак превратился в уродливую пародию на семейную жизнь? И почему я это допустила? Должна была уйти раньше. Но нет, я еще на что-то надеялась. Глупо и неосмотрительно. Вот бы отмотать время назад. Ни за что не приняла бы то приглашение на танец на ежегодном балу в ратуше. Я легла, сжавшись в комочек, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Кэллиан Ланрос был таким милым и обходительным, не скупился на комплименты и смотрел с таким восхищением, что у той меня, юной 25-летней дебютантки, Голова кругом шла. А когда он признался в любви, так стремительно, буквально на следующий день после бала, я чуть не обратилась прямо в городском саду от переизбытка эмоций. Потом была некрасивая ссора с родителями, которые запретили мне встречаться с Ланросом. Я тогда вспылила, написала отказ от наследства, отреклась от семьи и сбежала с Кэллом. Какой же это был восторг! лететь рядом с ним в неизведанное манящее будущее, мы поженились в тот же день, но счастье длилось недолго. Кэлан узнал, что я отказалась от наследства, и в одно мгновение из прекрасного принца превратился в жесткого, непримиримого скрягу. Он увез меня в свое загородное поместье, и десять лет мы жили как не особо дружелюбные соседи. Он так и не простил мне, обман, с наследством, А я? Сначала вернуться к родителям не позволяла гордость. Просто уйти от нелюбящего мужа, глупая надежда и наивная вера, что все изменится к лучшему. А потом у меня появились свои заботы и интересы. Я нашла себя в заботе о местных беспризорниках, которых в пригороде было хоть отбавляй. Мужу это не очень нравилось, но он особо и не возражал. Мы практически перестали общаться. До сегодняшнего дня. Вернувшись домой под утро, Кэлиан поставил меня перед фактом. У него есть другая женщина, она беременна, и он должен на ней жениться. На закономерный вопрос «А как же я?» Кэллиан ответил легко и непринужденно. «А тебе придется умереть, Ида». И вот я в подвале, где, по словам супруга, проведу остаток жизни. «Ну уж нет, дорогой, я так просто не сдамся. Сейчас отдохну немного, успокоюсь» и придумаю, как выбраться отсюда. Посмотрим еще, кто в застенках до старости куковать будет. Вот бы повернуть время вспять и все изменить, — прошептала, уже засыпая. Кажется, стены начали тускло светиться. Даже очертания каких-то рун на них проступили. Но нет, это мне приснилось, наверное.